ПАМЯТЬ мученика ПАФНУТИЯ Святой преподобно-мученик Пафнутий жил при императоре Диоклетиане и был родом египтянин. Правитель Египта Ариан, преследовавший христиан, прибыв в город Гентрию, приказал двумстам воинам найти и привести к нему подвижника Пафнутия. Но предуведомленный ангелом он явился сам и после исповедания Христа заключен в темницу. Затем снова был предоставлен правителю, причем оковы с рук и ног его спали сами собою. Тогда его подвергли столь тяжелым мучениям, что внутренности его выпали, но ангел исцелил его. Два воина, Дионисий и Калимах, мучившие святого, увидев это, уверовали и тут же были обезглавлены. Пафнутий, заключенный в темницу, обратил сорок чиновников, брошенных туда правителем. Все они за исповедание Христа были преданы огню. После этого святой, чудесно освобожденный из-под стражи и принятый с радостью в доме одного богатого человека по имени Нестория, возбудил к подвигу мученичества его самого жену и дочь его Стефану, которые обезглавлены были Арианом. Потом святой Пафнутий обратил шестнадцать учеников-отроков, детей знатных родителей. Эти были пронзены дротиками, и один из них испустил дух на костре. Восемьдесят рыболова воодушевленные им на мученичество, были лишены жизни с Секирою. Сам Пафнутий обратил еще четыреста воинов с начальником их Евсевием, которые были сожжены в ямах. После этого святой вобросили бросили в реку с камнем, но он приплыл на этом камне к берегу. Наконец, отправленный к самому Диоклетиану, святой Пафнутий был пригвожденным к пальмовому дереву и предал дух свой Богу.